Эпилог. Перед своей смертью Лени оставил видеосообщение сыну, чтобы он знал, что будет с ним всегда. Дорогой Лкарик, если ты смотришь это видеосообщение, то меня нет в живых. Я прошел длинный путь, но вопреки всему я оставался человеком. Моя жизнь будет примером того, как ты должен жить, но ты должен прожить свою жизнь, где ты будешь счастлив. Люби и будь любим, твой отец Лени. Постскриптум. Конец игры.